Высокие планы бытия Колокольчик на столе Рока мелодично зазвенел. Он поставил на столик бокал с вином. «Биота чертовка!» — усмехнулся Рок. «Что ей понадобилось на этот раз?» «Что-то она зачастила в гости. Хе-хе! Второй раз за тысячу лет!» Он небрежным взмахом руки открыл пространственное окно. На него, лучезарно улыбаясь, смотрела сестра. Прохлаждаешься? язвительно спросила она. Рок насторожился. Странное начало. Оно предвещало наличие неприятных новостей. Его лицо оставалось невозмутимым, а мысли лихорадочно понеслись вскач. Где он упустил? Чего не заметил? Его ученица многое переняла у него. Обманы, предательства были в порядке вещей, но особое удовольствие ей доставляло видеть его растерянность. Но такого удовольствия он ей не даст. «К чему это ты?» — осторожно спросил он. «А к тому, любезный брат, что наш молодой хозяин Новой горы притащил в мир почти всех братьев». Рок поморщился. «Тоже мне новость», — подумал он и вслух с усмешкой спросил. «Ну и что? Заставлю этих дуралеев служить тебе, всего-то. Ты-то чего такая возбужденная?» «А с того, что я узнала, кто за ним стоит. И я хочу сказать, что они тебе служить не будут». «Да, интересно. Откуда такие сведения?» можно сказать, из первых рук, появился Рохля. Рок не выдержал и расхохотался. Он долго до слез хохотал, потом вытер глаза. «Это твои первые руки?» — спросил он. «Рохля!» Биота не смутилась, она тоже усмехнулась. «Ну, если тебе не интересно, тогда я, пожалуй, удалюсь». Рок перестал смеяться. «Есть еще что-то?» — спросил он, пристально посмотрев на сестру. — Ого! — Что-то стоящее внимание? — Да. — Что ты хочешь? — Договор о ненападении. — Слишком много. Ты можешь просто признать себя моим вассалом и живи спокойно. — Никогда. — Тогда прощай! — Рок захлопнул окно перед ее носом. Он не собирался разводить политесы перед сестрой. И он, и Биота хорошо понимали, что она была обречена. Рано или поздно ей придется уйти или подчиниться, но тогда условия будут уже не такими щадящими. Биота это тоже понимает и стремится сохранить свою власть. «Хитрая лисичка!» — усмехнулся Рок. «Сегодня он покажет всем, кто настоящий хозяин на планете». Он лично проследит за крушением недолгой власти самозванца, посмевшего кинуть ему вызов. Ему, Року. Кто может противостоять ему? Не было таких и не будет. Рок решительно встал, открыл новое пространственное окно и стал смотреть на то, что происходило в степи. Его последователи, помеченные знаком «антагониста», медленно, но уверенно двигались к горе. На небольшой и плоской возвышенности засели те, кто предал его. Именно предал. Поэтому Року не составило труда создать убийственную защиту против сторонников самозванца. Все, кто исповедовал веру, противную вере в отца по имени Рок, должны были исчезнуть. Попав в эту ловушку, они погибали от разрыва жизненных связей. Закон был на его стороне. Он первое творение Создателя, вершина его мудрости, в которого тот вложил мудрость мироздания и знания законов творения. А кто такой этот Худжгарх, ожившее предание стариков? Глупый человечек, возомнивший себя равным богам. Он даже, наверное, не понимает, что является орудием в руках более хитрого и изощренного хранителя. Надо же! Вывел братьев в мир! Кто такое мог придумать? Рок в раздумье, вгляделся в то, что происходило в лагере свидетелей Худжгарха, и увидел своего соперника. На повозке стоял смешной орк с синими волосами. Ну и вырядился!» — хихикнул Рок. «Посмотрим, что ты можешь!» Его последователи неумолимо приближались к плато. Вот они уже на середине. Как медленно проворчал он и вышел на свежий воздух. Легкий ветерок трепал волосы и бороду. Рок оглядел мир, принадлежащий ему, и его сердце наполнилось гордостью. «Он — бог этого мира. Он самый достойный, чтобы править ими, и больше никто!» Он — Рок. В этом имени звучит музыка грозы и могущества. И в этот миг его торжества, сбив его с мыслей, через него хлынул могучий поток энергии. Рок на мгновение замер, потом удивленно посмотрел вниз. Там происходило что-то очень странное. Его накопленная благодать уходила неизвестно куда невероятным мощным потоком. Он услышал призывный вопль своего раба и понял, что тот сейчас просто сгорит. Не размышляя больше, он мгновенно остановил поток уходящей благодати и прыгнул вниз к своим последователям. Шаман, его воплощение среди смертных, стоял с ножом в шее, а рядом, протянув к нему руки, находился его враг. Действовал он невероятно быстро, поэтому Рок тоже стал спешить. Ударом сырой энергии он отбросил самозванца и встал напротив него. Он понял, что тот вновь сумел переиграть его. Это было непостижимо. Как? Как это ему удалось? Ну что за наказание, этот землянин? Почему он не взял просто смертного из этого мира? Его мысли ответили ему сами. Да потому что смертный из этого мира... Не мог ему пригодиться. Только иномерянин был той неизвестной величиной, что могла помочь быстро переломить ситуацию в его пользу. Рок не хотел ждать, ему было тесно на материке. Ему нужна была вся планета, а потом... Потом... Но как же он просчитался с этой букашкой? Тот просто как стихийное бедствие оказался непредсказуем и полон неуемной энергии. Он вылезал там, где его не должно было быть. Сначала решил помогать ему, Року, сумасшедший землянин. И так напомогал, что пришлось его отправить к сестре на жертвенник. Но он и оттуда сумел выбраться. Теперь вот, поглядите. Худжгарх, тфу И приходится с этим считаться. «Ну, ничего, и не таких обламывали. Главное узнать, кто из братцев за ним стоит. Кроме того, его не обязательно убивать. Можно использовать в своих целях. До времени». Рок решил схитрить и провести переговоры. «В конце концов, если не можешь предотвратить развитие событий, возглавь их». «А я тебя недооценил». Добавив очарование в голос, добродушно проговорил он. Голос его был пропитан радушием и теплотой. «Ты нашел, чем вскрыть мою защиту!» «Браво, юноша! Честное слово, браво! Предлагаю тебе мир на своих условиях!» Рок предлагал человеку то, что предложил сестре. По его мнению, это был жест небывалой щедрости. Собственно, какая разница Худжгарху кому служить, ему, Року, или тайному противнику? В конце концов, у Рока была уже реальная власть, и он мог поделиться ею с тем, кто доказал свою состоятельность. Для Рока все было просто и понятно. Любой из его братьев с радостью ухватился бы за такое сверхщедрое предложение. Но к его великому удивлению человек отказался. Как же трудно строить отношения с этими смертными, которые имеют принципы. Любовь, преданность, глупости. Ну что ж, пойдем другим путем, мысленно усмехнулся Рок. Он был уверен, что вызвав самозванца на поединок, он заставит показаться кукловода, но человек сделал то, чего никогда бы не сделал никто из его братьев. Никогда бы они не обратились к судье все они знают, что это значит обратиться за помощью к Творцу и признать его власть над собой. А они его власть над собой не признавали. Они сами были богами. А человек действовал просто и незамысловато. Он взял и позвал судью. И неожиданно для Рока заставил того подчиниться законам Создателя. Этот червь! просто используя вызов Рока на поединок, затащил его под закон. Сволочь. Унизил перед всеми его братьями, перед сестрой. И даже никчемный Рохля потом будет смеяться над ним. Но даже на арене Рок был уверен в своей непобедимости. Он прожил тысячи лет, не забывал тренировать свое тело. А что может противник? Махать мечом? Рок стоял расслабленно, и тот снова смог его неприятно удивить. Человек всегда действовал непредсказуемо, на первый взгляд глупо, и вот сейчас он не стал ждать. Рок не ожидал такой прыти от человека. Неожиданно тот, словно молния, взвился вверх и ударил его ногой в живот. Он вообще не чтил или не знал кодекс поединков? Сначала нужно было обговорить условия, определить, что теряет проигравший, а потом уже действовать. А он... Боль скрутила Рока, он упал и больно ударился спиной. Из него вышибли дух, и если бы не его забота о своем теле, Рок был бы уже мертв. Продираясь сознанием сквозь боль и спазмы, задыхаясь, он смог сохранить способность мыслить и злорадно понял оплошность человека. «Даже если тот победит, Рок ему ничего не будет должен». А человек подошел и, усмехаясь, сел рядом. «Еще одна глупость короткоживущих. Они ничему не учатся». Рок застонал и вроде непроизвольно ухватил ладонью песок арены. «Нога! Моя нога!» — прошептал он, и человек попался. «Попался, как ребенок». Он перевел взгляд на его ноги, и в тот же миг, не мешкая, Рок швырнул песок ему в глаза и попал. Пользуясь заминкой соперника, попытался ударить того ногой в голову. Но человек словно ожидал этого удара и упал на спину. «Как же он ловок!» — с ненавистью подумал Рок. «Убью гада!» Рок пошел кругом вокруг сидящего и трущего глаза противника. Подошел ближе и, размахнувшись, хотел ударить его по затылку ногой. Навряд ли голова этого полуумного способна выдержать такой удар. Еще нога была в воздухе, а он уже понял, что странным образом промахнулся. А в следующее мгновение был сбит на песок подсечкой человека. Рано он списал того в смертники. Ох, рано! Они поменялись местами. Рок лежал, а человек стоял и на слух искал его. Теперь Рок был предельно осторожным. Ему нужно затаиться и встать. Тогда он покажет этому выскочке. Но человек вновь перехитрил его и заставил двигаться. Рок попался на его обманный маневр. Вновь молниеносное движение, и противник упал на него сверху. Обхватил руками. Рок взвизгнул от накатившего на него страха и большими пальцами рук надавил на глаза врага. Человек от боли зарычал, а разъяренный Рок с наслаждением вдавил пальцы вглубь глазниц. «Получи, сволочь!» — злорадно подумал он. «На!» По пальцам потекла жидкость. «На еще! Сдохни!» Но человек не сдавался, лишь сильнее зарычал, затем подгреб его под себя и ударил лбом в нос Боль и темнота на мгновение окружили Рока Он потерял ориентацию, а затем человек... Нет, это уже был не человек, это был дикий зверь Он ухватил его лицо зубами и стал остервенело рвать Больше Рок выдержать не мог. Он понял, что его сейчас загрызут. И от ужаса заверещал во весь голос. «Я сдаюсь! Пощади!» Они стояли в зале судьи, и Рока накрывал стыд. Человек заставил его признать поражение, и об этом будут знать все. «О, скрепы небесные! Сколько от него проблем!» Но затем он взял себя в руки. Поражение надо уметь принимать Еще не все потеряно У него есть верующие в него И он возьмет управление ими в свои руки Пусть он проиграл духовную битву Но здесь, на планете Он раздавит сопляка Он отомстит за свой позор Рог без слов ушел к себе Поднялся над замком И поплыл к месту битвы Еще не все закончено Он встал над полем боя, внизу застыли объятые ужасом его приверженцы. Властитель Сивиллы выпрямился и, распластав руки, направил потоки благодати на своих приверженцев. Он смог это сделать и радостно захохотал, увидев, как Худжгарх прикрыл своим божественным щитом девушку и десяток юношей. Он потерял осторожность и вступил в открытое противостояние. Этого Рок ждал долго. И вот он, миг его триумфа. Он видел, как тот, бестолково действуя, толкал повозку. «Вот, в конюхах тебе и место!» — рассмеялся Рок. «Посмотрим, насколько хватит твоей благодати!» Он насыщал силы оставшихся пророков и хотел уже применить заклятие, как неожиданно связь с пророками прекратилась, а на него, смеясь, смотрел самый никчемный из хранителей — Авангур. Хуже только Рохля. Авангур — ленивый, амбициозный и умный брат. В свое время Рок, чтобы избавиться от неудобного соперника, сделал так, что его утопили другие. И вот он тут стоит и скалится. «Авангур?» Рок был неприятно поражен. «Что ты сделал?»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 Когда-то этот авангур заглядывал ему в рот. «Мы же братья! Почему ты помогаешь чужаку?» Авангур посмотрел на юношу, стоявшего над полем боя, потом на Рока. «Вспомни, брат, кто подговорил неразлучную троицу утопить меня?» Авангур был доволен. «Кроме того, он спас меня и вытащил из забвения». «Ты испытываешь к нему благодарность?» Рок не мог поверить своим ушам. «Честно сказать, нет», — ответил Авангур. «Но я сделал ставку на него». «Но почему? Это же глупо!» «Глупо? Глупо было, брат, оставлять его на горе. Ты не смог, обладая могуществом, свергнуть его. Он показал свою силу, и все мы стали его, если не союзниками» то нейтралами. Кроме того, мне приятно видеть твой позор. Он победил тебя на арене. Авангур заразительно засмеялся. «Как же это чертовски приятно смотреть, Рок. Видеть твой позор. Ты орал, как резаная свинья». Он поступил так, нарушив кодекс хранителей. «Это позор ему!» Заревел Рок, и в это время необъяснимая сила, сотрясая основание, на котором он стоял, уронила его на колени. «Что это?» — растерянно проговорил Рок. А потом могучий многоголосый клич «Худжгарх» разрушил опору под его ногами, и он с криком Нет! полетел вниз. Авангур почесал подбородок и задумчиво ответил, обращаясь к незвергнутому року. «Надо уметь выбирать правильную сторону, брат. Ты сам меня этому учил».